348. Июнь 1. Видите сами, что нагнетение тьмы становится все сильнее и сильнее. Когда же конец? Когда кончится уходящая юга? Девятый вал самый большой. Держитесь неотрывно.